Глава седьмая. Вероника. Княжевич злился. Сидя на диване, я наблюдала за тем, как он раздраженно ходил по комнате. В близко огня свечей его силуэт казался немного пугающим, будто я смотрела спектакль в театре теней. Я понимала, что сердится он вовсе не на меня, но чувствовала себя довольно неловко. В конце концов, в эту командировку он должен был ехать один. А теперь ему приходилось возиться еще и со мной. И это авария. Воспоминания о случившемся были нечеткими, будто смазанные кадры на пленке. Я спала и почти не успела понять, что случилось, когда машина врезалась в столб. Все это я осознала лишь позже. В памяти остались громкий треск, резкий удар, а затем открывшиеся дверцы машины и руки Княжевича, поднимающие меня, уносящие к безопасности. Снимающие боль неожиданно нежными и бережными прикосновениями. Рассмотреть дом пока не представлялось возможным, но я к этому и не стремилась. Сейчас это место, где бы оно ни находилось, казалось уютным убежищем, где можно было свернуться в клубок и спрятаться от окружающего мира хотя бы до утра. Но неприятное подозрение, что авария была вовсе не случайной, не давало мне покоя. Так почему? Повторила я свой вопрос, на который Дарий мне так и не ответил. Вероника, в мире каждый день происходит множество аварий. Раздражённо отозвался он. Такое бывает. Ложись спать. Ты хочешь остаться в этой комнате? Да, пробормотала я, снова ложась на диван. Повернулась к стене, уткнулась носом в пахнущую пылью подушку. Не хочет разговаривать, значит, не буду дальше надоедать ему вопросами. Оставим эту тему до лучших времен. Я слышала, как Дарий, взяв подсвечник, ушел в другую комнату. Снова стало темно, но мне не было страшно, как будто снимая головную боль, Княжевич применил какую-то анестезию и для моих эмоций, приглушив их. Я думала, что не засну, но провалилась в сон сразу же, как только перестала слышать его шаги. Вероника, доброе утро, проговорил кто-то знакомым голосом и довольно бесцеремонно потряс меня за плечо. Я открыла глаза и увидела склонившегося надо мной Дарья Княжевича. Вид у него оказался будрый, что едва ли можно было сказать обо мне. Комнату заливал солнечный свет. Вставай, твердо произнес Княжевич, и сразу стало ясно, что поваляться на диване у меня сегодня не получится. Ванная направо по коридору, кухня налево, завтрак на столе. Идти придется пешком, так что надень что-нибудь подходящее. Проговорив это, Он вышел не только из комнаты, но, кажется, даже из дома. Я неловко села и потерла лоб, порадовалась тому, что боль не вернулась. Посмотрела на локоть, обнаружив начавшийся заживать неровный порез. Мне все еще хотелось спать, но в целом самочувствие казалось вполне сносным. В ванную комнату, где можно было сполоснуться переодеться, я обнаружил почти сразу, но чтобы найти кухню, пришлось немного поплутать. Дом в самом деле оказался большим. Было заметно, что в нем давно никто не жил. Заглянув в пару комнат, я обнаружила, что часть мебели покрыта плотными чехлами. Мне становилось все любопытнее. Кто же обитал в этом доме раньше и где сейчас находится его хозяева? На кухонном столе я обнаружила кофейник и, наливая себе кофе, с удовольствием зажмурилась от приятного аромата. С таким выражением лица меня и застал неожиданно вернувшийся в дом княжевич Усмехнувшись, он сел на стул у окна и раскрыл какую-то книгу, на вид очень старую. Что с машиной? спросила я. Аварию будут расследовать. Этот вопрос уже решен, не волнуйся, произнес Княживич. Но машину мне придется купить новую. Я вздохнула и мысленно пожелала, чтобы новая машина оказалась того же цвета, что и предыдущая. Куда мы сегодня пойдем? — осмелилась поинтересоваться я, приступая к завтраку. Вероника, тебе кто-нибудь уже говорил, что ты слишком любопытна? ответил Дарий, не отрываясь от книги, в которую мне очень захотелось заглянуть. Говорили? подтвердила я. Но должна же я знать, к чему мне готовиться после вчерашнего. Читали тебе в детстве сказки. Пойди туда, не знаю куда, принесёт то не знаю что. процитировал княжевич. Вот примерно этим мы и займёмся. Прозвучало это не очень оптимистично. Чей это дом? спросила я. Понятия не имею, отозвался он. Но ключ от дома дал мой начальник, так что можешь не беспокоиться, незаконного проникновения в чужое жилище мы не совершали. Я и не беспокоилась, пробормотала я. Это было не совсем правдой. Дом всё же вызывал у меня, если не тревогу, Но какое-то неясное чувство. Словно я что-то должна понять, но это от меня ускользает. Не слишком-то приятно. Когда я проходила по коридору, мне постоянно хотелось обернуться. А может, в самом деле привидение? Заметив, как я вытягиваю шею, чтобы хотя бы краешком глаза заглянуть в книгу, которую он сосредоточенно перелистывал, Дарий хмыкнул и повернулся так, чтобы мне было видно открытую страницу. Обхватив кружку с кофе обеими руками, я жадно уставилась в книгу. Но тут же разочарованно вздохнула. В тексте, как и в схемах, дополняющих его, сложно было что-то понять. Кое-где я заметила примечание, дописанные чьим-то неровным почерком, но Княжевич, похоже, в отличие от меня, понимал, о чем тут говорится. Это трактат опсионике, проговорил он, поворачивая книгу, чтобы прочитать написанное вручную А псионики?» — переспросила я. Думаю, вы этого еще не изучали. Заметил Княжевич. Псионика это магия разума. Не только магия, но и наука. В самом деле не изучали, со вздохом согласилась я. «О скольких же вещах мы, студенты, пока еще даже не слышали. Довольно долго псионика была под запретом, продолжал он. Но это не означало, что ее не практиковали и не изучали. Скорее все это делалось тайно. Но почему? спросила я, все больше заинтересовываясь обсуждаемой темой. Что в ней опасного? Или это как некромагия? В каком-то смысле это даже хуже. поморщившись, ответил Княжевич. Некромагия иногда бывает очень полезной, в тех случаях, когда нужно узнать что-то у мертвых. то, что они не успели рассказать при жизни. А что касается владения псионикой, то в руках плохих людей это весьма сильное оружие. Для чего? выдохнул я, борясь с желанием задать вопрос. Видел ли он процесс общения некромагов с мертвецами? Для того, чтобы воздействовать на разум живых существ, подчинять их. Это что-то вроде гипноза? предположила я. Да, как пример это вполне подходит. подтвердил Дарий. Занятия опсеоникой требуют времени, этому не научишься за месяц. Сначала маг тренируется управлять собственными эмоциями, полностью контролировать энергию тела и разума, владеть своими мыслями, эмоциями, побуждениями. Без этого невозможно перейти к следующему этапу, когда он приступает к работе с разумом и чувствами других. Обычно начинают с животных, а дальше уже переходит к людям. Ужас какой! вскликнула я, представив себе подобную картину. Но получается, сейчас это уже не запрещено? Не всем. Сейчас маг может получить разрешение на изучение и занятия псионикой, если у него получится убедительно доказать, что это имеет какой-то смысл. И если он будет делать это под контролем магического надзора. Например, маги-целители могут пользоваться приемами псионики при работе с душевнобольными людьми. Но пока в университетах всего мира не позволяют брать магию разума в качестве специализации. Не уверен, что когда-нибудь вообще разрешат. Кроме того, некоторыми приемами псионики владеют также инквизиторы. Я вспомнила, как инквизитор выводил из здания общежития Виолетту, и невольно поюжилась. Но, как уже говорилось, владеть магией разума мечтали многие, поэтому даже в годы полного запрета псионики для всех, кроме инквизиции, находились желающие взяться за ее изучение. Так и появился этот трактат. Продолжал Княжевич. Мне, к сожалению, не сообщили, как именно он оказался в руках моего непосредственного начальника. Но, если верить вот этим примечаниям, когда-то изучавшие и применявшие псионику маги жили именно здесь. В этом доме, уточнил я. Возможно. ответил Дарий, пожав плечами. В этой местности точно. А в лесу, куда мы с тобой отправимся уже через несколько минут, кое-что спрятано. То не знаю что, полюбопытствовала я. «Увы, мы в самом деле точно не знаем, каков этот предмет. Известно только, что это амулет ведьмы, которая достигла немалых успехов в магии разума. А эти амулеты, как ты сама уже знаешь, могут иметь почти любую форму. Разумеется, я знала. У меня тоже имелся амулет ведьмы торжественно полученной на первом курсе университета в день посвящения в студенты. У некоторых, например, у моей соседки по комнате Инны, родившейся и выросшей в семье магов, такие амулеты были с самого детства. У нее это оказался старинный медальон, который Инна носила на серебряной цепочке. У меня кольцо с синим камнем. Еще две соседки, Лина и Лера, заявляли, что его цвет похож на цвет моих глаз. Поэтому кольцо и выбрало меня в том ритуале, когда каждый из тех, кто пока не имел собственного амулета, должен был его получить. О свойствах амулетов нам тоже рассказывали на первом курсе, хотя я подозревала, что не обо всех. Защищать своего обладателя, добавлять ему сил, концентрировать в себе его магию. Чем сильнее ведьма или маг, тем могущественней и ценнее амулет. Для меня мой собственный амулет пока по большей части служил только украшением. Магию до достижения двадцати одного года мы могли применять исключительно на практических занятиях в университете и только под строгим контролем преподавателей. Но защищать меня амулет уже мог. Возможно, поэтому я не так сильно пострадала ночью в аварии, как могла бы, оказавшись без кольца на пальце. Сильный ведьмы, спросил я у Княжевича. Думаю, да. Но в живых ее уже нет, задумчиво ответил он. Ты готова? поторопил меня Дарий. Я и так подозреваю, что мы там до ночи проходим. У нас есть какие-нибудь ориентиры? Не слишком четкие». А что мы будем делать с этим амулетом? «Отвезу его начальнику, а он решит сам, пробормотал Княжевич, выходя из кухни. Лес оказался совсем рядом. К счастью, погода в этот день выдалась не слишком жаркой. Ити было легко. В Спину дул ветер. Можно было даже представить себе, что мы отправились в увеселительную прогулку, если бы не хмурое лицо Княжевича и не события, случившиеся ранее. Я пыталась представить себе процесс поиска амулета ведьмы, учитывая, что мы даже не знали, как он выглядит. Но, возможно, Дари мог отыскать магические предметы по каким-то особенным признакам. Я очень надеялась, что ночевать в лесу нам все же не придется.